Глава 18. Невероятно, сколько всего может измениться за такое короткое время. Самое раздражающее в работе из дома — это если ты о чём-то задумался, на самом интересном месте никакой коллега не вернет тебя на землю каким-нибудь вопросом или предложением попить кофе. Меня отвлекают и мысли, и образы, и отдельные эпизоды. Все они касаются Рикарда, и это и новые нелепые реальности в роли счастливой пары, прямо хоть в рекламу, которой мы стали. Нелепой, разумеется, для меня потому что я, как и ожидалось, к ней еще не привыкла. Как следствие, по работе я не делаю ничего. Вообще, почти всю неделю. Хотя у меня и времени что-либо сделать не было. Мы с Рикардо ужинаем вместе, спим вместе, завтракаем тоже вместе. Если вечером у него собрание в университете, мы наверстываем на следующий день. И так далее. Едим всегда у него, спим тоже. Он, должно быть, понял, что для моей психики обитателя берлоги видеть кого-то у себя дома, натыкаться на его вещи в изножьей кровати Его зубную щетку рядом с моей и так далее, может быть, преждевременно. И я это ценю, как и многое другое. Вся ситуация не перестает меня удивлять ни на секунду, и если я не живу в ней, похоже, только и делаю, что перебираю в памяти все важные моменты и задаюсь вопросом: происходит ли оно на самом деле. И, как следствие, в плане работы ничего не делаю. С другой стороны, ни Берганца, ни Энрико мне больше не звонили, поэтому, исходя из того, что я знаю. Бьянка вполне может лежать себе где-нибудь в мусорном контейнере в районе Асти. Если подумать получше, не исключено, что подвижки есть, и Берганца просто не хочет рассказывать о них ни мне, ни Энрико. Уверена, мой руководитель засыпал комиссара мольбами и просьбами держать его в курсе, но что-то, мне кажется, выполнять их Берганца не собирается и, в принципе, считает, что благоразумнее никому ничего не говорить. Часть меня готова спорить, что если я вдруг снова столкнусь с комиссаром, Он расскажет все и, может, даже снова поинтересуется моим мнением. Но если я окажусь на его пути не по воле судьбы, по его же собственным словам, вполне вероятно, что ничем делиться Берганца не станет. Ни по телевизору, ни в газетах, пока не прошло ни намека на исчезновение Бьянки. Значит, комиссар по-прежнему внимательно следит за тем, чтобы никто из репортеров под ногами не путался. Что до меня? Уверена, если новости все таки просочатся, и берганца придется делать какое-то официальное заявление перед камерами, Сначала он найдет меня и будет в том своем плаще. На самом деле розовые пары чар эреса не настолько затуманили мой разум. Моменты просветления должны радовать. Они доказывают, что мои умственные способности успешно противостоят гормональному всплеску. Жаль, что подобные моменты просветления приносят с собой также приступы чувства вины и лишнюю головную боль. А ведь в таком состоянии приходит и осознание, что нужно работать. Оправдания у меня нет. Бьянка отдала концы? Так и вижу Энрико. Возражающего, что это вовсе не повод бросать книгу недописанной. У посмертной публикации прекрасные перспективы, или же Бьянка может появиться с минуты на минуту, о ее похищении наконец-то можно будет рассказать, и тогда уже готовую, ждущую своего часа книгу, ждет успех на фоне шумихи. Короче, тот факт, что бьянка может оказаться в разных мусорных мешках, по частям или же под землей в уголке какой-нибудь фермы, где-нибудь в ланге, не означает, что я не должна заниматься ее книгой. И всё же максимум, что я могу делать, это лениво листать ее сайты, форумы фанатов, следя за тем, что они хотят или не хотят видеть в ангельских хрониках, сдерживая хмылку при каждом все более воинственном высказывании о Зе, Бифронса и же с ними, или 10 минут смотреть на чистую страницу открытого документа без признаков мотивации и, наконец, закрывать все. Тем более, что на второй минуте разглядывания чистой страницы в голове уже начинают мелькать образы, «воспоминания и мысли» и «пошло-поехало». Единственное, на чем мне удается сосредоточиться, это статья для Рикардо. Тут, по крайней мере, скачки разума от статьи для него до воспоминаний о нем же получаются гораздо короче, и заставить внимание вернуться к тому, о чем пишу, получается быстрее. И, по большому счету, это работает. Сегодня мы с Рикардо встречаемся у него дома в 7 вечера, но уже в 4 я ставлю точку в конце последнего предложения отрывка для 20-го поколения. Перечитываю мне нравится как ей и обещала посвящена статья розе которую читатель видит глазами молодого человека счастливого удачливого и благодарного этой женщине другого социального статуса и совершенно другой культуры женщине к которой он глубоко привязан мне даже удалось написать все так как я хотела элегантно но достаточно просто чтобы не очень привыкшая к итальянскому женщина могла прочитать ее самостоятельно рикардо прав я точно самый добрый человек в мире духовный преемник ганди и матери Терезы из Калькутты. Так или иначе, в четыре я закончила, находясь в непривычно хорошем для себя настроении. В эти дни все непривычно. Так почему бы не сделать чего-нибудь необычного? Я никогда не делаю ничего экстраординарного. С тех пор, как мы начали встречаться, я не устроила Рикардо ни одного сюрприза. За сюрпризы отвечает он. А мне, должна признать, все его сюрпризы пока безумно нравились. Включая, теперь можно и сознаться, даже те, что были в самом начале которые меня обескураживали и дезориентировали. Разве не будет честно хоть раз дать ему оказаться на моем месте и получить удовольствие? Могу хотя бы попытаться. Он из тех, с кем шутить можно. Так что если для разнообразия сюрприз устрою я, вряд ли кто-то сможет оценить его лучше, чем Рикардо. Встаю из-за стола и иду в комнату. Ловлю себя на том, что улыбаюсь. Кажется, нас ждет кое-что забавное. Полностью раздевшись, вытаскиваю из глубины шкафа то, о чьем существовании даже забыла — пару чулок. Надеваю их, затем сапоги и плащ. Сегодня я приеду к нему, как к Мэрилин, тогда к Иву Монтану. Уверенно, Рикардо оценит и от души посмеется, а если я выйду сейчас, у нас будет три лишних часа, чтобы он успел выразить свое одобрение до ужина. Боже, это настолько на меня не похоже, что даже страшно. Но с другой стороны, в принципе, все, что происходит в последнее время, пугает до дрожи. Суть в том, что испытываю я не только страх, и остальные чувства мне даже нравятся. Так что, если ради этих положительных моментов необходимо принять и небольшую дозу страха, что ж, пусть так. Поэтому, хорошенько застегнув плащ, я беру ключи от машины и выхожу из дома. Почти подъезжаю к его дому, когда нечто в салоне машины издает странный звук. Дело не в том, что моя машина не издает странных звуков. Даже наоборот, если подумать, нет смысла называть их странными. В моей машине странным звуком считается тишина. Но этот звук действительно подозрительный потому что на машины не похож, напоминая больше звонок телефона, который зовёт на помощь из глубин преисподней. «Да неужели?» — бормочу я, запуская руку под пассажирское сиденье, и вот он, смартфон Рикардо. Наверное, выпал сегодня утром, когда я перед возвращением домой подбросил его до университета. Уже собираюсь поискать номер секретариата его факультета, передать, что его телефон у меня в заложниках, но тут замечаю высветившиеся слова на дисплее. Телефон пищал, потому что пришло СМС, и на главном экране отображается превью. Содержание у него следующее. Энрика Фуски. «Окей, буду держать вани подальше от Рима. Скажи ей и разберись с этим побыстрее раз и навсегда». Я так поглощена сообщением, что чуть не сбиваю собаку на пешеходном переходе. Говорю себе, что собака это жутко страшная, из той породы в виде лысых мышей. Поэтому кому какая разница? Ее хозяйка проходит прямо перед капотом, что-то мне выговаривая но я, естественно, думаю только об СМС. Что, черт возьми, хотел сказать Энрико? Так, должен быть способ как-то это выяснить. Все довольно очевидно. Скорее всего, это СМС — ответ на другое сообщение, которое ответ на предыдущее, и так далее. Достаточно их прочитать, и, скорее всего, загадка решится, хотя бы частично. Но тут есть загвоздка. На смартфоне Рикардо стоит та штука, где для разблокировки надо соединить точки. То есть нет, загвоздка не в этом а в том, что я не из тех женщин, которые взламывают телефоны своих парней, чтобы прочитать их сообщения. Подобное поведение вызывает во мне отвращение, возмущение и раздражение. Дурной тон, который я считаю позором, и просто не выношу. А вот только по чистой случайности мне прекрасно известно, какой знак разблокирует телефон Рикарда, и, получается, стать одной из тех женщин мне мешает только чистая сила воли. Хочу заметить, что я это не специально. Не спионила же я за ним. Достаточно было просто без каких-либо скрытых мотивов однажды мельком увидеть, как он при мне кому-то звонит. Указательный палец идет снизу вверх, потом в бок потом вниз, потом к центру, а потом снова вниз, вправо. Мой молодой человек настолько эгоцентричен, что его пароль — заглавная буква «Р». Фыркаю, паркуюсь и останавливаюсь, и все это время не могу отвести глаз от экрана, теперь черного и равнодушного. Если дорогу перебегала еще какая-то собака, В этот раз ей точно не повезло. Я же доверяю своему молодому человеку. Верно? В основе самих отношений лежит доверие. Как высокопарно. То есть правильно сейчас будет не трогать телефон, поехать к Рикардо и в какой-то момент перед ужином не будем забывать, что поверх чулок нам не только плащ, и поэтому объяснения могут запоздать. Спросить его. Кстати, пока я выковыривала твой телефон из-под моей машины, увидела сообщение от Энрика, в котором было то-то и то-то. Можешь объяснить мне, о чем это он? раз, судя по всему, речь обо мне. Дело как раз в том, что речь именно обо мне. И, похоже, касается чего-то, о чём Рикардо не намерен мне говорить. И что это как-то связано с чем-то. Время, от чего Энрико должен держать меня подальше. Но как во имя всех святых Энрико, Энрико может позволить себе удержать меня, меня от чего-то, без моего ведома? Чтоб тебя. Не будем притворяться. доверяла ли я когда-нибудь кому-либо? Нет. Настолько, чтобы поручить благородную миссию прикрывать мне спину, даже говорить ни о чем, никогда в жизни. Так что Рикардо поймет: Если ты оставляешь свой телефон, одинокий и беззащитный, в машине вместе со своей девушкой, а твоя девушка я, а на твоем телефоне появляется что-то, что ее касается и волнует, не можешь же ты ждать, что я не стану его взламывать. Поэтому я рисую эту дурацкую «Р» и открываю сообщение. Первая из цепочки. 20 дней назад. Энрика Фуске, Открой мыло. Отличные новости. Рикардо Ранди. Не могу, плохой сигнал. Расскажи. Э Э.Ф. Райт ТВ из Рима. Угадай, кто новый соавтор и ведущий «Дорог мира» со следующего сезона? Улыбающийся смайлик. Р.Р. Супер. Когда надо быть? Э Э.Ф. Емнип. 12 Старт 15-го. Шутинг первого эпизода «Канада» 20-го. Съёмки «Кругосветка» один год. Кстати, не пытайся представить сумму, посмотришь сам. Не хочу портить сюрприз. Я так и знала, что мой начальник пишет смс, как 15-летний подросток. Не такой, как Моргана, а один из тех ослов. Чего я не знала, так это то, что моего молодого человека ждут в столице уже на днях. И, судя по всему, это не самая важная вещь, которую я не знаю. Р. Так у меня отличное оправдание для Вани. Рикарда, не натвори дел. Р. Я знаю, что делаю. Э. «Представляешь, что будет, если вас в своем месте увидят?» дк я тебе уже объяснял». «РР. Через пять минут открою почту. Напишу там. Слишком долго». «Пиши, пиши. Не вопрос. С телефона я могу прочитать и твою почту тоже. Все равно грань, отделявшая меня от преступления и погибели, уже пройдена. Мое место в аду начинает напоминать люкс. Ничего-ничего. Там мне будет удобнее». Нахожу иконку Gmail и перехожу к цепочке сообщений между Рикардо и Энрико. Почти сразу же натыкаюсь на письмо с датой и временем после последнего прочитанного СМС. От ricarda.randi.gmail.com Кому? e.fuski. собачка. edizionliberica.it Тема — Рим. Все, я здесь. Успел посмотреть и предложение от Рай ТВ. Подумать только, скажи, как лучше. Выждать пару дней, чтобы они подергались, Или это тот случай, когда нужно тут же согласиться, чтобы уже начать подготовку? Итак. Возвращаемся на телевидение. Не буду скрывать, как я этого ждал. Самые интересные годы моей жизни — не то, что ваш скучный издательский мир. Только вспомнить, как я сотками торчал в заперти над пустой страницей. Ха-ха. Улыбающийся смайлик. Возвращаясь к разговору о Ване. «Энрика, прости, но поговорим серьезно. Будем откровенны, я прекрасно знаю, что ты обеспокоен. Ты и не скрывал этого с тех пор, как я впервые сообщил тебе, что намерен с ней встречаться. Даже больше, если точнее». Ты мне просто весь мозг чайной ложкой выил своим беспокойством. Начнем с того, что я вовсе не собираюсь появляться с ней в общественных местах на радость попараться. Судя по ней, будет несложно убедить ее в основном оставаться дома, но на всякий случай я уже продумал половину вариантов. Как ты знаешь, на набережной По, которая всегда безлюдна, я ее уже водил. У меня также есть друг, который с радостью одолжит мне свое кафе вечером после закрытия. И я уже нашел несколько мест для изгоев-социопатов, которые ей должны ужасно понравиться, вроде Тира. Так что успокойся, никто не увидит, не сфотографирует и не заснимет Рикардо Ранди в неуместной компании с Лизбет Саландер для бедных. И тем более не станет раскапывать и узнавать, чем она занимается. Я тебе гарантирую, потому что это и в моих интересах тоже». В общем, чего тебе еще нужно? Теперь, когда с Римом все сложилось, кусочки головоломки отлично встали на свои места, чтобы я мог реализовать идею на практике. Немного поухаживаю, очарую, на две недели стану лучшим парнем в ее жизни, если у такой неудачницы они вообще были. А потом: ой! Чрезвычайные обстоятельства, все такое срочно нужно успеть на самолет. Целую, обнимаю, буду любить всегда. И каждый идет своей дорогой, но у нее останется сказочное воспоминание навеки вечные. А мы, раз и навсегда, обеспечим свою безопасность тем, что в ее непредсказуемой голове даже мысли не появится навредить своей большой любви, рассказав всем о происхождении прямей гитарной струны. Я так и вижу, как ты это читаешь и нервничаешь. Спокойно, дыши глубже. Позволь мне высказаться еще серьезнее и яснее. В последний раз, потому что потом на эту тему уже будет достаточно всего сказано. Мне тоже не нравится идея становиться проституткой, чтобы прикрыть наши с тобой задницы хотя сказать по правде могло быть гораздо хуже. Девушка вполне ничего, об этом мы уже говорили. Проблема в том, что ничего лучше мне в голову не приходит, чтобы исправить твои косяки. Да, Энрико, твои. Мы оба знаем, что это ты слишком сильно дергал за поводок. Ты с твоими нищенскими гонорарами, с твоей манерой обращаться с ней, как с последней списак. И это с той, которая знает обо всем нашем грязном белье. Ты даже не отдаешь себе отчета в том, какая власть в руках этой девушки. Откроя народ, и на воздух взлетим я, ты, другие авторы, все издательство. На твое издательство мне наплевать. Но я не могу, просто не могу позволить себе так рисковать. Не могу допустить, что однажды ей что-то взбредет в голову, и она всем раструбит, что мой успех — целиком ее заслуга. Знаю, знаю, что ты думаешь. То же, что ты мне говорил сколько раз двести. 200? Ваня ничего не может разболтать. У нее юридические обязательства по контракту. Она не может делать заявления и бла-бла-бла. Энрика, -бла -бла. повторяю, есть другие способы. Ты что, думаешь, та, у кого такая власть и голова на плечах, в купе с паршивым характером, обозлившаяся на все и вся, не сможет найти лазейки, чтобы обойти условия контракта? Особенно учитывая, что контракты твои составлены черти как, а в них больше дыр, чем в борделе. Ты хоть представляешь, как меня прихватило, когда я увидел ее там, на моей презентации? Чуть инфаркт не заработал. И еще и одета так. Точно палач из комиксов. Ты же знаешь, ей достаточно было поднять руку и попросить слово у модератора прямо перед телекамерами местного TG, чтобы разрушить все, что мы построили. И, как я говорил, даже не нужно никаких запрещенных контрактом заявлений. Хватило бы пары слов. Язвительной шутки. Мы знаем, что в редакции вам очень, очень помогли с подготовкой вашего романа. Или, к примеру, «Здравствуйте, я работаю в издательстве Эрика, и хотела бы обсудить с вами один отрывок из вашей книги, который мне особенно понравился, и бросить в меня бомбу, процитировав что-то, чего в книге нет, но написанное специально по такому случаю в полностью моем стиле. Может, никто бы и не заметил, а может и заметил. Я мог бы привести тебе еще пару тысяч шуток, и не таких тонких. Я две ночи не спал, все думал, сколько и каких уловок она использует, чтобы превратить мою жизнь в ад». А ты готов к такому риску? Я, признаться честно, нет. Поэтому, поскольку ты сам мне рассказал, как она начала спорить по поводу последнего задания и выдвигать больше требований, а также, что от меня денег она не хочет, это я тоже пробовал. У меня оставался только один способ убедить её не вредить мне — влюбить в себя. Добиться, чтобы она была на моей стороне. Называй меня самоуверенным Дон Жуаном и кем хочешь еще, но что я мог делать испокон веков, так это быть идеальным мужчиной, который влюбляет в себя женщин. Это моя специальность, и именно так я и собираюсь поступить. Я тебя убедил? Даже если нет, спокойно. Я уже все решил. Увидишь, ты меня еще благодарить будешь. К примеру, сможешь отправить мне приличную еду, когда я буду ездить по свету, колеся по дорогам мира. Улыбающийся смайлик. Пока. РР. Постскриптум. Знаешь, что могло бы пригодиться? Придумай какое-нибудь задание для Вани подальше от Рима, чтобы она никак не могла туда поехать даже если захочет. Кроме того, учитывая ее замкнутый асоциальный тип, даже если она поедет за мной прямо в Канаду на съемке первого эпизода, через неделю точно вернется домой. Но не будем рисковать, окей? Возвращаюсь к смс. Похоже, на переваривание письма Энрику потребовалось не меньше суток, только потом он разродился каким-то ответом. «Э Эф. Прочитал. Окей, окей. Подумаю о задании для Вани. А ты не жди последней минуты и скажи ей про Рим. Р. -р. Чем позже скажу, тем сложнее ей будет собраться и поехать со мной. Э Э.Ф. Хитрый лис. Даже нет. Шакал. Р.Р. Напоминаю, что прикрываю твою филейную часть тоже. Пилат. Э Э.Ф. А это моя специальность — управлять всем и всеми, чтобы руки пачкали другие. Улыбающийся смайлик. Р.Р. И это я шакал, да? Улыбающийся смайлик. Последний смс в цепочке уже через значительный промежуток времени. То самое, которое я прочитала пару минут назад. Да, ведь всего-то несколько минут прошло. Удивительно, как все может измениться за такое короткое время. Я сижу в своей машине, не двигаясь, по ощущениям, целый миловой период. Наконец, ощущаю холод плаща прямо на голых бедрах, Прямо на гениталиях. Господи, я приехала сюда голой, в одном плаще, ради парня, который приударил за мной только, чтобы мне не захотелось разрушить его репутацию. Кажется, не меньше тысячелетия я смотрю в пустоту, минутой больше, минутой меньше, прислушиваясь к расползающейся внутри ледяной тишине. А потом завожу машину и еду домой. Через три часа я снова у подъезда Рикарда. За это время я успела вернуться домой, переодеться, перечитать статью о Розе, открыть новые файлы, сохранить под названием «Рикардо Ранди. 20 поколение. Вариант второй. Я также открыла книгу Бьянки и с удовольствием обнаружила, что у меня появилось несколько идей для продолжения повествования, чего уже несколько дней не случалось. Видимо, сознанию только и нужен был какой-то предлог, чтобы не думать о произошедшем. Это открытие определенно нужно взять на вооружение. Потом переоделась для встречи, сделала макияж, снова надела пальто, села в машину и подъехала к дому Рикардо в семь, как и договаривались. Нажимая на домофон поднимаюсь получая приветственный поцелуй вместе приступаем к готовке ужина пока он борется с бутылкой вина я сделав вид что мне нужно в туалет возвращаюсь в кухню с его телефоном в руке что он делал под стиральной машинкой так вот куда задевался видимо выпал из кармана пока я переодевал брюки а то уже собирался звонить тебе из университета спросить не выпал ли он случайно в твоей машине и тебе не страшно было думать что твой одинокий беззащитный телефон с кучей секретов попал в руки твоей девушки Подразниваю я, пытаясь скопировать выражение опасной русской шпионки из какого-нибудь старого фильма про агента 007. Нет такого мужчины, кто не вздрогнул бы от этой мысли. Кроме, может, тех, кому нечего скрывать. Но это понятное дело. Мужчины скучные. «Так там пароль стоит. А ты как думала?» Подмигнув, невозмутимо отвечает Рикардо. И «Я смеюсь. Пусть и дальше так считает. А Лизбет пишется через «С», мерзавец».